Когда они добираются до бара, Эллиот задается вопросом, не совершил ли он ошибку. План Чарли и так достаточно опасен, чтобы втягивать в него еще больше людей. С другой стороны, без помощи им не обойтись. Он следит за взглядом Чарли, устремленным на Слэше и его приятелей, которые устроились на диванах в дальнем углу. Он даже не может вспомнить, когда в последний раз был в этой части Колсона. Бар грязный, и он недоумевает, как его одноклассников занесло в такой притон. Он знает, что Чарли раньше ходила в Джефф, но эти ребята явно окончили школу уже давно. Чарли представляет их друг другу. Один парень умеет дактилировать, но, по мнению Элиота, выпивка всегда лучше светской беседы. С каждым шотом он чувствует себя все увереннее. Они возвращаются в дом, и Слэш проверяет, нет ли у них телефонов. Еще один хороший знак, они тоже осторожны а потом отодвигает фанеру, чтобы впустить их внутрь. Они идут за ним в подвал. Охуеть, говорит Элиот, когда они спускаются по лестнице. Несмотря на то, что теоретически он согласен с идеей Чарли, все воспринимается иначе, когда он видит расставленные на столе скороварки. Он пытается следить за разговором между Чарли и Слэшем, потом между Слэшем и его командой. Он видит, что они обсуждают, стоит ли откладывать то, что они изначально запланировали, чтобы перераспределить запасы взрывчатки. Его переполняет нервное возбуждение, из-за которого хочется кричать или просто бежать отсюда куда подальше. Но что хорошего ему до сих пор приносило бегство? «У тебя все окей?» — спрашивает Чарли. Если ее и беспокоит тот факт, что они стоят в подвале, полном самопальной взрывчатки, она этого никак не показывает. Он смотрит на Остина, который тоже кажется невозмутимым. «Да», — говорит Элиот, — и понимает, что это правда. «Просто задумался. Мы никому не причиним вреда». «Ты можешь вернуться, если хочешь», — говорит Остин. «Мы знаем, что ты никому не скажешь». Чарли ободряюще кивает ему, скользит взглядом вниз по его шее. «Нет», — говорит он через некоторое время. Она опять улыбается все той же свободной улыбкой. Остин тоже. «И вы доверяете этим ребятам?» «Да». «Да». Слышь отрывается от группы своих друзей и подходит к ним. «Вы же не на автобусе приехали?» Остин смотрит на Чарли, ожидая перевода. Эллиот и Чарли качают головами. «На его машине». «Где она?» Эллиот указывает на заднюю стену подвала, описывает узкий переулок позади дома. «Ладно, дайте подумать». Лем отрывается от своей работы и протягивает Элиоту рулон синей изоленты, который он берет сам, не зная зачем. «Иди переделай номер», — говорит она. «Что?» — спрашивает Элиот. Он первый раз за долгое время говорит вслух, и поначалу даже не уверен, что издал хоть какой-то звук. «Твой номерной знак. Ну, например, из тройки можно сделать восьмерку. Из Д — Б. Что-то в этом роде, понимаешь?» Она изображает, как открывает, а потом клеит маленькие полоски изоленты. «Д» — «сделать Б», — пытается перевести Слэш. «Ладно», — говорит Эллиот. Грег наверху, — говорит Слэш, указывая на потолок. «Он впустит тебя, когда ты закончишь». На улице в глаза Эллиот убьют лучи утреннего солнца. Он чувствует себя глупо, занимаясь этим средь бела дня, Но не похоже, чтобы район стал более оживленным, чем был, когда они приехали. Последний шанс, думает он. Ты еще можешь уйти. Но он не знает, правда ли может. Когда он возвращается, Грег предлагает ему сигарету и теплое нетиайс. И затянувшись, он понимает, что все правильно. И что вообще-то давно уже пора ответить ударом на удар. Он допивает пиво. И Грег указывает в угол комнаты, где стоит ящик с другими банками. Элиот относит его вниз. «Завтрак для чемпионов», — говорит Лем. Она достает пиво из ящика и опустошает банку в пять больших глотков.